Я бы тоже хотела погибнуть на войне. «А почему бы тебе не наплевать на всех этих киношников?» спросил я. «А зачем? Ведь тут я за ночь могу стать звездой. Возьми хотя бы х е б б е р н Маргарет Салливан или д ж е з е ф и н у Хатчисон. Но я скажу, что бы я сделала, если бы у меня хватило духу. Прыгнула бы из окна». или легла под трамвай, или еще что. «Это чувство мне знакомо», — заметил я. «Да, знакомо». «Мне кажется странным», — продолжала она, «что так много возни с живыми и так мало с умирающими. Почему все эти высоколобые ученые думают над тем, чтобы продлить жизнь, хотя надо бы найти с р е д с т в а чтобы приятно с ней покончить?» На свете наверняка полно людей вроде меня, которые хотят умереть, только духу не хватает. Я понимаю, что ты имеешь в виду, кивнул я. Прекрасно понимаю. Потом мы оба помолчали. Одна приятельница уговаривала меня записаться на танцевальный марафон на пляже, сказала она. Едай ночлег задаром, пока выдерживаешь... А если выиграешь, получишь тысячу долларов. Еда за даром звучит заманчиво. И это еще не главное. На марафон ходят уйма продюсеров и режиссеров. Всегда есть шанс, что тебя заметят и возьмут на роль в каком-нибудь фильме. Что скажешь? Я? Куда там? Я не умею танцевать. И не надо, достаточно просто двигаться. Лучше и пробовать не буду, вздохнул я. Я был серьезно болен. Подхватил желудочный грипп и чуть не умер. Настолько ослаб, что до туалета ползал на четвереньках. «Нет уж, лучше я и пытаться не буду», — покачал я головой. «Когда это было?» «Неделю назад». «Тогда ты уже в порядке». «Ну, не совсем. Лучше не пробовать. Могут быть рецидивы». «Я бы за тобой приглядела». «Может быть, через неделю начал я?» «Через неделю будет поздно». «Да у тебя сейчас сил, дай бог всякому», — сказала она. Руководствуясь законом, суд решил. Глава 4 т а н ц е в а л ь н ы й марафон проходил в курс-зале на Малу у пляжа, в огромном старом бараке, где когда-то был танцевальный зал. Барак стоял на сваях, и под ногами у нас днем и ночью шумел океан. Я чувствовал, как он дышит, чувствовал кончиками пальцев ног, словно через стетоскоп. Внутри была паркетная площадка для танцующих, десять ярдов в ширину и почти шестьдесят в длину. Вокруг нее с трех сторон ложи с креслами, а за ними скамьи, как в цирке, для публики попроще. В конце площадки возвышался помост для оркестра. Оркестр Играл только ночью, и хорошим его при всем желании назвать было нельзя. Днем приходилось довольствоваться той музыкой, что удавалось поймать по радио. Нам ее транслировали через репродукторы. Чаще всего слишком громко, так что весь зал сотрясался от грохота. Были там распорядитель, в чьи обязанности входила забота о том, чтобы посетители чувствовали себя как дома, Два арбитра, которые сновали между танцующими и наблюдали за порядком на площадке. Два вышибалы, две медсестры и даже доктор, на случай, если кому понадобится неотложная помощь. Правда, доктор тот не слишком походил на врача, был слишком молод. Для участия в танцевальном марафоне записались 144 пары, но 61 отпала уже в первую неделю. По правилам, танцевать полагалось час пятьдесят. Потом следовал десятиминутный перерыв на отдых. При желании в это время можно было вздремнуть. Только за те же десять минут надо было и побриться, или умыться, или сделать массаж ног. В общем, успеть все, что нужно. Хуже всего была первая неделя. Ноги у всех опухли, а под нами без устали шумел прибой, разбиваясь о свае. До танцевального марафона я всегда любил Тихий океан, и все мне в нем нравилось — название, бескрайность, цвет и запах. Я мог часами сидеть, глядя на него, думать о кораблях, куда они уплывают и почему никогда не возвращаются.